Наша практическая, реальная жизнь, раз ее не волнуют страсти, скучна и плоска. В противном же случае она становится горестной, поэтому счастливы только те, кто наделен некоторым излишком ума сверх той меры, какая необходима для служения воле. Такие люди рядом с действительной жизнью живут еще и духовной, постоянно их интересующей и занимающей жизнью. и притом чуждых страданий простого безделья, то есть ума, не занятого служением воле, для этого мало. Требуется положительный избыток сил, который только и способен толкнуть нас на чисто умственную работу вне служения воле. Отдых без занятий есть смерть, погребение живого человека. Сенека Сообразностям велик или мал этот избыток ума, существует бесчисленные градации духовной жизни, начиная с собирания и описания насекомых, птиц, минералов, монет и вплоть до создания высших произведений поэзии и философии. Такая духовная жизнь ограждает нас не только от скуки, но и от её пагубных последствий. Она спасает от дурного общества и от тех многих опасностей, несчастий и потерь, растрат, какие постигают всякого ищущего своё счастье во внешнем мире. Правда, мне моя философия ничего не дала, зато многое сохранила. Нормальный средний человек вынужден искать жизненных наслаждений вне себя, в имуществе, чине, жене и детях, друзьях, в обществе и так далее. и на них воздвигать своё счастье, поэтому счастье рушится, если он их теряет или в них обманывается. Его положение можно выразить формулой: центр его тяжести вне его. Поэтому его желания и капризы постоянно меняются. Если позволяют средства, он то покупает дачу, лошадей, то устраивает празднества и поездки, вообще ведёт широкую жизнь. Удовольствие он ищет Во всем окружающем, вовне, подобно больному, надеющемуся в бульоне и лекарствах найти здоровье, истинный источник которого — его жизненная сила. Чтобы не перейти сразу к другой крайности, возьмем человека, если и не с выдающимися, то все же с превышающими обычную скудную дозу духовными силами. Если внешние источники радости иссякнут или перестанут его удовлетворять, он начнет по-дилетански заниматься искусством или же реальными науками — ботаникой, минералогией, физикой, астрономией и тому подобным. Найдет в этих занятиях немало наслаждения и отдохнет за ними. Мы можем сказать, что центр тяжести лежит отчасти уже в нем самом. Но так как дилетантизм в искусстве еще далек от истинного таланта, а реальные науки не идут далее в взаимоотношения явлений, то ни то, ни другое не в силах поглотить человека всецело, наполнить все его существо и так сплести с собою его жизнь, чтобы ко всему остальному он потерял интерес. Это составляет удел высшего духа, который обычно именуют гением. Только гений избирает абсолютной темой своего бытия жизнь и сущность предметов и глубокое их понимание стремится выразить в зависимости от индивидуальных свойств в искусстве, поэзии или философии. Только для такого человека занятие собою своими мыслями и творениями насущно необходимо. Одиночество приятно, досуг является высшим благом. Всё же остальное Мне нужно. А если оно есть, то нередко становится в тягость. Лишь про такого человека можно сказать, что центр его тяжести всецело в нём самом.